Глава 17 Утром меня несколько раз будил шум внизу, но я старательно отказывался просыпаться, пока ко мне в дверь не постучали. «Ну что там?» – недовольно сказал я, открывая глаза. В дверь просунулась глава Бартолу. «Прибыли гонцы, сеньор Иньего, от ваших гостей. Принесли письма? Ладно, неси. Не минуты покоя», – вздохнул я, садясь на кровати и опираясь вечно мешающим мне горбом на подушку. Вскоре гора небольших писем была вывалена мне на кровать, и Бартоло стал открывать их, подавая мне для чтения. Я перебрал все и облегченно вздохнул. Кардиналы и епископы благодарили меня за ужин, отмечая, что больше всего им были поражены дети и подростки, никогда подобного не видевшие. Так что, если я собираюсь еще устраивать нечто подобное, они с радостью в этом поучаствуют. — Э, нет, — я покачал головой, — больше никаких званых ужинов. Сколько мы потратили Бартоло? сеньор альвару сказал что полторы тысячи флоринов сеньор иего тихо ответил он деньги на счету почти закончились сеньор альвару писал домой поинтересовался я да и неоднократно кивнул мой секретарь но пока ответа нет больше никаких ужинов твердо решил я поскольку такие траты я себе вообще не мог позволить это вскоре подтвердил и сеньор Альваро, который сказал что утром посетил банк медичи где на нашем счету осталось всего 520 флоринов «Напишите еще раз отцу и дедушке», — попросил я. «Нам нужны деньги, иначе мы пойдем по миру». «Хорошо, сеньор Иньего», — склонил голову тот. «Выделяю двадцать флоринов на вас и наших слуг», — распорядился я. «Распределите, пожалуйста, между собой сами, в зависимости от пользы и участия каждого». «Сеньор Иньего», — осторожно напомнил он. «Может, не сейчас?» «Люди постарались и заслуживают награды. Тем более вы, сеньор Альваро», — непоколебимо ответил я. — Плохой будет из меня, сеньор, если я не смогу наградить людей за хорошо выполненную ими работу. — В этом доме, сеньор Иньиго, никто в этом не сомневается. Тут уже в поклоне согнулись оба. — Ладно, Бартоло, собирай меня. Сегодня мне нужно составить план, как заставить работать папскую инквизицию, — обратился я к парню. — Напомни, пожалуйста, когда ты уезжаешь. — Скоро, сеньор Иньиго. Как только найду, с кем могу уехать, — грустно ответил тот. — Зайди ко мне попрощаться, — напомнил я. — Конечно, сеньор Иньиго. Тут же заверил он меня. 29 декабря 1454 года от Рождества Христова. Рим, Италия. Десять градусов хоть и немного, но я мерз просто страшно, особенно по ночам. Так что камин в моей комнате топили так, что, как говорил Алонсо, «демонам в аду и то было бы жарко». Именно поэтому я старался как можно реже куда-то выходить, только на уроки и на работу. Деньги стремительно заканчивались, несмотря ни на какую экономию. Поддерживать дом, закупать продукты и оплачивать жалования слугам было невозможно без денег. Так что я начинал злиться на свою семью, которая не могла обеспечить своего отпрыска достойным существованием, вынуждая меня писать и просить выслать деньги на следующий год. Ведь в отличие от того времени, когда меня мало кто время знал, и я мог позволить себе выкинуть что-то необычное, теперь, когда обзавелся таким кругом знакомств, совершать поступки, порицаемые обществом, я не мог ведь этим уже задевал тех, кто меня знал. Так что оставалось смирить гордыню и ждать милостыни от семьи. Но такое отношение я откладывал в памяти. Открывшаяся дверь внесла струю холода, но, увидев радостное лицо сеньора Альваро, я приподнялся на кровати. «Пришли?» «Пришел вексель на пять тысяч, сеньор Иньего», закивал он, потрясая письмом. «Гора с плеч», — выдохнул я. «Что пишет отец? Что это последние деньги, которые он прислал вам?» Смутился Альваро. Ваши траты слишком велики, так что если присланные закончится преждевременно, вам придется вернуться домой. И это богатейшая семья Костелли. вслух я не стал об этом говорить, но задумался про себя, что делать дальше. Стыд и позор. Мы и так эти дни живем в режиме экономии, покачала головой. Так тому и быть. Постараемся теперь не тратить ни на что, кроме учителей. Как прикажете, сеньор Иньиго, склонил голову Альваро. Хотя погоди, я тебя обманул. Тут же вспомнил я об одном давно откладываемом деле, как раз по причине нехватки на это средств. Мне нужны деньги не только на учителей. Сеньор Альвара схватился за голову и застонал. «Это необходимо. Я обещал кардиналу Маде. Я покачал головой. Позови Алонсо. Прикинем, как потратить не сильно много». Двери зала папской инквизиции открылись, и куча людей стала затаскивать столы, тумбочки, деревянные крашеные столбики, какие-то плакаты. Братья недоуменно посмотрели на этот шум и гам, отправив разбираться со всем брата Джузеппа. «Что здесь происходит?» Подбежал он к распоряжавшемуся всем, знакомому ему молодому человеку. «Сеньор его нашел деньги, так что вскоре все заработает здесь так, как он хочет», с радостью ответил ему Бартоло, после чего у монаха схватило сердце, и ему потребовалось позвать доктора. Целую неделю куча строителей, маляров и других людей оккупировали зал, что-то штукатуря, таская и перестраивая а когда они закончили, наконец убрались, появился и сам возмутитель спокойствия за спиной у своего помощника. «Братья мои!» Он обратил взгляд своих сияющих от счастья глаз на монахов. «Я подготовил для каждого из вас инструкции. Против воли монахов из их ртов раздался слитный крик ужаса. Многие упали на колени и стали молиться. Но прибывший демон был непреклонен. Приказал раздать всем краткие памятки, где буквально на шести строках было написано, что от каждого требуется, и рассадил по столам монахов в строгой последовательности. Кто-то попал за столы, над которыми виднелся плакат с надписью «Англия», кто-то оказался во Франции, но большая часть, конечно, остались в Италии. «Бартоло, начинай носить все, что мы сгребли с пола, и расположили по стеллажам», приказал ребенок. «Я пока побуду за его просвещенство и начну готовить ответы на уже ранее разобранные письма. Конечно, ничего не заработало ни в этот день, ни днями позже, но я на это сильно и не рассчитывал». Монахи мало того, что сопротивлялись нововведениям, так еще и отказывались работать. Так что мне пришлось сделать запрос кардиналу Орсини, можно ли оптимизировать штатную численность его подразделения, на что получил ответ, что только в меньшую сторону. Этот ответ меня так воодушевил, что на следующий же день я уволил всех, кроме Джузеппе. Монахи долго не понимали, что происходит и почему стражи не пускают их на работу, а когда им объяснили, тут же побежали жаловаться. И ко мне пришла проверка во главе с кардиналом Людовико Тревизано. Он явно тут был последний раз очень давно, так что сопровождаемый кардиналом Орсини изумленно осматривался, разглядывая произошедшие кардинальные изменения. Наконец они дошли до главного виновника Переполоха. Увидев меня, Камерленго просветлел лицом. «Ну, наконец-то, Латино!» Он повернулся к сопровождающему его кардиналу Орсини. «У тебя появился первый стоящий работник!» тот поморщился. «Ваше Преосвященство», — заметил он, — «вы сами обрубили мне финансирование, где я найду лучших». «Так я и не помню, чтобы и на это все выделял средства», — Обвел он рукой в зал. «Простите, что вмешиваюсь ваше Преосвященство», — заметил я. «Но кардинал Орсини прав. Ремонт был выполнен за мои средства, поскольку я не мог больше работать в созданных ранее условиях». На лице Орсини показалась улыбка, а камерленгу поднял палец. «Ищи вот таких сотрудников, латино произнес он. «Которые тратят свои деньги на работу». С этими словами этот весьма достойный человек удалился, сказав, что не видит проблем в том, что происходит, и сейчас накажет тех, кто оторвал его от работы. Когда он ушел, а мы с начальством остались, кардинал еще раз осмотрелся, и ему явно понравился проделанный мной ремонт, и то, как сейчас все было красиво и чисто. «Сегодня подпишу указ о твоем официальном назначении моим заместителем», — произнес он. «Не подведи меня». «Ваше Преосвященство, мой долг заботиться о делах церкви и ваших», — подтвердил я, на что он кивнул и пошел к себе. А вскоре и правда из секретариата принесли официальную бумагу, что сеньор Иньего де Мендоса назначается первым помощником кардинала Латина Орсини, секретария статус конгрегации Сакрая Кардиналиум. Подчитав документ, я велел Бартолу вложить в руки посланца несколько сольду и посмотрел на Джузеппе, который со священным страхом возрился на меня. «Открываем прием на работу тех, кто готов работать», — радостно объявил я ему. Правда, моя радость скоро потухла, когда я узнал размер жалования, на которые планировалось принимать людей, и общий бюджет подразделения. Так что обратился к Джузеппе. «Идите поговорите с братьями, которые из-за своей гордыни уволились. Тех из них, кто понял свой грех и смирил гордыню, мы готовы будем принять назад». Священник поклонился, и вскоре мир между нами был восстановлен, но на моих условиях. Просто они не знали, что за те деньги, что платят им, я вряд ли найду того, кто хотя бы сделает вид, что работает. Зато теперь они, увидев бумагу из главного секретариата о моем назначении, перестали саботировать приказы и стали слушаться. А другого мне и не было нужно, поскольку им отводилась роль простых сортировщиков почты, ведь все основное я делал сам. Заказав, чтобы мне нарисовали карты Италии, Франции, Англии, Германии, тех стран, где были открыты сейчас филиалы Инквизиции, Я повесил их на стенах в зале, отметив области, где они находились, и распределил поток почты по нескольким направлениям. Первый, самый большой поток, который касался доносов на соседей священников, я компоновал по филиалам нужных стран и папскими гонцами отправлял на рассмотрение филиалы инквизиции на местах. Это нужно было расследовать именно там. Второй поток, меньший, касался запросов на проверку трудов или печатающихся книг на ересь, на него отвечал я, сверяя ответы со своими учителями. И последний, самый меньший поток, содержащий незначительные жалобы, например, на то, что некий дворянин дал приют общине вальденсов, я откладывал, чтобы пойти с ним к кардиналу Орсини. Уже на вторую неделю нормальной работы папской инквизиции монахи, довольные упрощением своих задач до минимума, работали быстро и споро, сортируя накопленную почту, а я, превратившийся в главный обрабатывающий и отвечающий мозг канцелярии, только успевал диктовать бедняге Бартолу ответы на письма и формировать почту на отправку. Активность я развил такую, что вскоре к нам взглянул мой знакомый епископ из канцелярии Международной почты, который пришел с вопросом, что такого случилось в папской инквизиции, что оттуда пачками пошли письма на отправку. Увидев распределение столов, расстановку табличек и сотрудников, а заодно главного, пусть и мелкого паука, посредине всей этой паутины, он поздоровался только со мной и сразу же откланялся. Вопрос у него закрылся сам собой.